поисковых групп смершцев в лес не посылали. По крайней мере, мне об этом ничего не известно. Вообще-то меня, как коменданта, должны были об этом поставить в известность, но смерш во многих и многих отношениях вещь в себе. Никакой немец из леса не выходил и в плен не сдавался. Уж это кому мне непременно сообщили бы. Тогда оставалась одна единственная версия: Старательно конструируя и отлаживая легенду о немце в переулочке, я сам того не подозревая угодил в яблочко. Немцы на опушке и в самом деле были, и заметивший их лояльный горожанин был и старательно просигнализировал. Только попал этот сигнал не ко мне, а к Смершевцам. Другого объяснения просто не находилось. Минут через десять объявился у полномочной Смерши, никто иной, как Серега Чугунцов. как мне уже известно, ставший вчера заместителем полковника Радаева. Я по канонам армейской вежливости поздравил его с повышением. Он отмахнулся без всякого наиграша. А, всякое повышение лишняя хлопота и лишняя головная боль. В чём я в глубине души был с ним полностью согласен. Вот он моментально поверил бы, расскажи я ему о крестике Линды и его поведении над картой. Он участвовал в той истории в Полесье, наглядно убедивший иных записных материалистов. Не всё происходящее на нашей грешной земле можно объяснить с материалистических позиций. Но я, конечно, промолчал, решив послушать, с чем он приехал. Линда принесла кофе, поставив поднос на стол, сказал Чугунцову: "Прошу товарищ майор, кофе у нас настоящий". На другой день после того, как мы обустроились, я её отдал на часок в науку Васе тычко. Ваши ей объяснил систему наших знаков различия. Память у Линды была хорошая, цепкая, сущая память отличницы-студентки. Так что она легко всё запомнила, да к тому же наша система была проще немецкой. Рассказал, как обращаются друг к другу наши военные, ещё о нескольких уставных мелочах. Всё это могло ей пригодиться, если мой план удастся и она останется со мной. Произнесено это было по-русски. Так уж Линда для себя постановила Пока живёт здесь, говорит исключительно по-русски. Болтала по-русски с Васей, Кузьмич разговорчивостью не отличался. По-русски отвечала приходившим ко мне офицерам, когда они мимоходом заговаривали с ней по-немецки. Конечно, те, кто язык знал более-менее. Проводив её взглядом чугунцов, сказал не совсем и деловым тоном: "Значит, правду говорили, что твоя хозяйка прилично русский знает. Интересно, откуда?" Не мог же ты ее за три дня выучить. «Студентка», — сказал я чистую правду. «А тогда понятно. Везунчик-то, Федя, повезло тебе с хозяюшкой. И раскрасавится, и русский прилично знает». Он отпил глоток из чашки. «И кофе неплохой варит». «Но тут уж я ни при чем». Развел я руками с видом крайнего простодушия. «Не я ж выбирал, где поселиться. Все квартирьеры». «Я и говорю, везунчик». Судя по его улыбке, чуть насмешливой, чуточку исполненной эдакого здорового цинизма, всё он о нас с Линдой насквозь понимал. Но развивать эту тему не стал. В нашей среде, как бы там ни обстояло в других дивизиях, это считалось бы дурным тоном. Я уже рассказывал, что на такое отклонение от приказов у нас, в общем, смотрели сквозь пальцы. Да и сам Серёга в этом плане был не без греха, если вспомнить парчку его квартирных хозяек. У которых он в свое время стоял на постой Там, конечно, тоже свечку никто не держал Но иные по некоторым наблюдениям Опять-таки все насквозь понимали Ладно, шутки в сторону Уже совсем другим тоном сказал Чугунцов Давай о деле, поскольку дело не терпит В лесу Федя засели немецкие окруженцы А я знаю, спокойно сказал я Его взгляд на мих стал цепким, профессиональным, прицельным. Интересно, откуда это? Если об этом знают считанные люди и все поголовные из нашей системы. Если бы они вышли из леса и сдались, ты бы доложил. Кстати, почему не доложил, что знаешь? Да просто-напросто не успел, сказал я. Когда узнал, сразу же пошёл домой, хотел звонить Гладиолусу, а тут он сам позвонил. И рассказал про немцев в лесу, приказал готовить прочесывание. Сказал, что ты приедешь. То есть не про тебя конкретно сказал, а про представителя СМЕРШа, который меня в суть дела и введет. Сергей, что там за зверье такое засело, что мне приказали и бронетехнику выводить? Бронетехника это для надежности. Сказал он, словно даже чуточку рассеяно. Чтобы ни один по равнине не ушел. Правда, уходить особенно и некуда, повсюду наше. Ну да каши маслом не испортишь. Погоди, ты-то откуда узнал? Благодаря лояльному к новой власти местному населению. Ухмыльнулся я как мог, естественнее. Иду это я по улице, никого не трогаю. Вдруг манит меня из переулка немчик. Ледащий такой, трясется, как овечий хвост. По сторонам озирается. Сразу видно заядлого трусохвостика. Но все же решил исполнить гражданский долг. полагаю, на какую-нибудь поблажку рассчитывал. Сам знаешь, как они теперь изгаляются. Лояльность из ушей плышет. Ага, сказал Чугунцов. И каждый второй антифашист, не считая каждого первого, как Гитлер столько лет продержался при таком количестве антифашистов, решительно непонятно. Будет свободная минутка, я тебе расскажу, какая у нас в городке позавчера была хохма. А сейчас давай больше не отвлекаться. Что он тебе рассказал? Живет он на краю городка, на том, что выходит на лес И час назад видел на опушке с десятка солдат Прятались за деревьями и разглядывали город Судя по его описанию, классические окруженцы Потрепанные, перепачканные, небритые, но все с оружием Потом вдалеке показался наш патруль, и они живенько слиняли в лес А мундиры были какие? Я развел руками Вот ж в мундирах он совершенно не разбирался «Не военно обязанных, — говорил. Вот, собственно, и все. Выложил все это и сбежал резвым зайчиком. Как думаешь, поискать его?» Недоверия в его глазах я не увидел. Значит, моя выдумка прекрасно прокатила и была принята за чистую монету. Ну да, мало ли было похожих случаев с такими вот лояльными гражданами и антифашистами. Немножко дополняет общую картину. "Но задумчиво сказал Чугунцов. Да нет, нет смысла его искать. И ничего больше толкового не расскажет, чуть моя душа, и главное, прочёску скоро начнём, всех и так прищучим к чёртовой матери. Ну а теперь что мы знаем? Ты у нас всё равно в подписках, как прости за сравнение, барбосков в блохах, так что тебе можно. Дела такие. Вот уже четвёртый день с тех пор, как обосновались здесь и развернули своё хозяйство." пеленгуем некую радиостанцию, стопроцентно немецкую, потому что вещает она из этого самого лесочка. Перехватили за 3 дня 10 шифровок, а сегодня, когда я уже к тебе собирался и десятую расшифровали? Пока нет, признался он. Хотя ребята бьются. Одно ясно. Среди захваченных нами немецких шифров такого нет. Понимаешь? Материала мало. Радиограмма довольно короткие, почти все одного и того же содержания, кроме одной, но о ней чуть погодя. И еще одно ясно. Батареи у них слабеют и слабеют, дохнут помаленьку, а запасных явно нет. Причем, что характерно, все передачи идут из одного места. Уж это-то наши установили совершенно точно, учли треугольник ошибок. Еще какие-то премудрости. Я в этих делах разбираюсь плохо, я в первую очередь разыскник. Да и ни к чему подробности. Главные передачи идут из одного места. Может, знаешь, о чём это говорит? А то, сказал я, случалось с вами взаимодействовать. Это не диверсанты и не агенты. Эти в жизни бы не стали вести из одного места две передачи подряд. А наши леса мы эти целых 10 шлёпнули. Обычные окруженцы и в таких тонкостях не разбираются. Вот и у нас все так думают, кивнул он. Какие к черту агенты? Торчат на одном месте, с него и в эфир выходят. Давай-ка карту покажу, где. Я уже знаю, что все карты у тебя. Наши ездили в лесничество, но там им старый хрен в форме, малость постукивая зубами от страха. Клялся родной мамой и всеми святыми, что ни одной карты леса у него нет. Приходил геркомендант с двумя солдатами и унес все до одной. Но мне же надо было разведгруппы готовить, сказал я. Развернул сложенную в четверку карту и положил перед ним. Городком к нему, передовой к себе. С минуту Чугунцов её внимательно изучал, потом взял из зонниксового стакана карандаш и очертил небольшой кружок тупым концом с круглой розовой резиночкой в аккуратном жестяном футлярчике. Опять-таки, выморочное имущество беглого доктора, сказал уверенно. Вот тут они, словата обосновались. И кружочек он начертил вокруг той точки, на которую показывал крестик Линды. И лежала эта точка как раз на пути, которым должна была пройти объединённая развед-группа. Вот и выходило, что разведчики жизни у Линды обязаны, хотя никогда об этом не узнают. Понятно, почему они сидят там как пришитые, сказал Чугунцов. Судя по карте, там единственный на весь лес источник воды. Его лицо стало жёстким. Это ещё не всё. Вчера утром мы послали туда группу, три человека. Все разыскиники со стажем, никаких зелёных стажёров. Нарядили соответственно. Сейчас по лесу бродит не одни, только немецкие дезертиры, а прямо-таки по Библии, семь пар нечистых. Один был в советской форме без погон и пилотки без звёздочки с ППШ. Второй в гражданском чуточку не по росту, явно с чужого плеча, но со шмайсером. Третий в вермахтовской форме, при погонах и с нашивкой ро на рукаве тоже со шмайсером. Классическая сбродная группа, бывали и по экзотичнее. Ну, по карманам наган и гранаты и никаких документов. Он зло выдохнул сквозь стиснутые зубы. Они не вернулись, Федя. Пропустили все контрольные сроки. Сутки прошли, а их всё нет. Одна надежда, что их всё же не убили, а держат у себя, не отпускают. но надежда дохленькая, хотя кое-какая легенда у них была. Власовцы все трое. Не настолько хорошо они язык знали, чтобы перед немцами себя за немцев выдавать. И не из таких переделок ребята выходили. А тут, изволите ли, видеть. Он тяжело помолчал. Кое-какие предположения уже сейчас можно делать. Там, безусловно, не тотальники с одышкой и ревматизмом, и не косорука и обычная пехота. Гораздо более хваткие ребята, если смогли справиться с нашими. И еще. Их там должно быть не особенно много. Ни разу не было попыток прорваться через заслон на ту сторону. Значит, их слишком мало, чтобы лезть на роту. Не рискнули. А ведь должны были попробовать. Это первым делом любой бы сделал на их месте. Не могли не наблюдать украдкой. Ты знаешь, по какой системе заслон работает? Да нет. Знаю только, что он есть. Дверюта дежурит посменно по 12 часов. Те, что выходят в ночной, отсыпаются днём, чтобы ночью бдили в четыре глаза и держали ушки на макушке. Крайне нежелательно командованию, чтобы там немецкая разведка прошла. Радаев по приказу армейского управления выделил им четырёх проводников с собаками. Тоже дежурит посменно. Ну вот так дела обстоят. Когда группа не вышла в срок, пришлось доложить в армейское управление. Оттуда пришёл приказ организовать прочёсывание, полностью очистить лес от немцев, свои соображения по ВЧ высказать немедленно. Но мы с Родаевым именно такой оборот дела заранее и предвидели, не первый год замужем. И практически обоим одновременно пришла в голову светлая идея: к чему тащить за тридевять земель войска по охране тыла, у которых в этих краях своих забот по горло, если в двух шагах от леса назовём вещь своими именами? охлаждается батальон майор Сидык. Причём необычный, а разведбат. Неличный состав у тебя кое-в чём поднаторел лучше обычной пехоты и ручных пулемётов в два раза больше, чем в обычном батальоне. И даже собственный бронедивизион есть. Да у меня даже фауст-патроны есть. Усмехнулся я не особенно весело. Штук 30. Это добра сам знаешь, нынче везде навалом. Раздабыть раз плюнуть. Но он не ответил на улыбку, сказал серьёзно. Использовать Фауст и против кучки окруженцев, излишняя роскошь пижонства и гусарства. А вот пулемётную роту и бронетехнику на равнину выведешь, чтобы ни один не ушёл. Ты ведь приказ получил? Конечно, сказал я и насчёт пулемётной роты, и насчёт бронетехники, и насчёт всего прочего. Должны справиться в лучшем виде, сказал Чугунцов. Лисочек, если прикинуть мизерный Ни африканские джунгли, и даже не твоя сибирская тайга. Даже если идти крайне осторожно, на всякий случай пустив вперёд сапёров с теми силами, что у тебя есть, часа за 3 справитесь. Ну и я небольшую подмогу привёз: 12 разысканьков и двое проводников с собаками. Радаев по всем сусекам поскрёб, последний от сердца оторвал. "Ого", сказал я. "Давненько не припомню за ним такой щедрости". Обстоятельства Все так же без улыбки сказал Чугунцов. «Приказ недвусмысленный. Полностью очистить лес от немцев. Чтобы твои разведгруппы до заслона дошли, как по асфальту в парке культуры и отдыха». «Черт, это просто здорово, что ты их раньше не отправил. Как пить дать, напоролись бы на этих леших, и кто знает, чем кончилось бы. Уж если они наших ухитрились одолеть, не из простых свиней свиньи». Я, разумеется, не стал ему объяснять, почему. задержал отправку разведгрупп. Он, не сомневаясь, поверил бы рассказу о крестике Линды, но к чему лишняя болтовня, если дело и так на мази. Я только сказал: "Ну вот так мне свезло, да и им тоже". Я их хотел попозже пустить, чтобы к заслону вышли, и на ту сторону пошли уже в сумерках. Темнота друг не только влюблённых, но и разведчиков. Везунчик ты у нас известный, и похоже во всех смыслах. Эх, языка бы взять. И продолжался с определённой долей мечтательности. А уж совсем идеально было бы взять радиста. Тогда узнали бы не только о том, что случилось с нашими парнями, но и то, что этот Маркони сучей своим передавал. Только знаю я такие прочёски. После них одни трупы остаются. Чёрт! У него было лицо человека внезапно осиянённого гениальной идеей. А разобью-ка я своих волкодавчиков на две группы и поставлю в авангарде. Чтобы когда начнётся заварушка, а куда же она денется? Высматривали человека с рацией и кровь из носу брали живым. А ты каждому из них выделишь прикрытие человека 3-4. Людей у тебя достаточно. "О чём разговор?", сказал я. "Я и больше могу сделать. Разобью на две группы свой разведвзвод и тоже поставлю в авангард с аналогичным приказом". «Мои парни согласен, без ущерб для самолюбия твоим волкодавам в том да сём не уступают, но языка брать обучены не очень что бы. И насколько для нас важен радист, прекрасно поймут». «Отлично», — сказал Чугунцов. «Только вот что. Тех девятерых, что пойдут на задание, в лес не бери. Оставь в городе. Чтоб ты знал, разведпоиск этот на контроле в штабе армии. Никакой конкретики до меня пока что не доводили, но мы с тобой не первый год воюем, понимать должны, что сие означает. Я прекрасно понимал. К бабке не ходи, готовилось наступление в масштабе армии, а может быть, и не только армии, и ударным кулаком, может быть, одним из нескольких, должна была стать наша дивизия. Вернейший признак грядущего скорого наступления сосредоточение танков в прифронтовой полосе. А танки к нам нагнали изрядно и расположили на левом фланге дивизии, но не у передовой, а в километре от городка. Тот -то и над нами стали часто и подолгу буражировать наши истребители, чтобы немецкая воздушная разведка не подобралась. Тот -то и Серёгу так интересует радист. Он мог передать и о танках, а немцы тоже прекрасно знают вернейший признак грядущего скорого наступления и чего доброго примутся усиливать оборону. Ох, не загостимся мы в этом городишке. Ну что сказал Чугунцов? Собирай своих командиров, пора по рапортуру расписывать. Минута дела, ответил я, снимая телефонную трубку. Совещание отняло минут 20, и очень уж простая задача перед нами стояла. Много раз планировали гораздо более сложные, чем примитивная прочёска, облаво на противника, наверняка в несколько раз уступавшего числом, не исключено без единого пулемёта, только с лёгким стрелковым. Как показал прошлый опыт, Укрывавшиеся в лесах окруженцы обычно бывают вооружены убого. А еще минут через двадцать мы с Чугунцовым сидели в открытом кузове среднего из трех бронетранспортеров, стоявших носами к лесу метрах в четырех стах от него у автобана, на котором за нашими спинами расположился в студерах подвижной резерв. Стояли аккуратно против того леса, где Линда увидела подстерегавшую разведчиков смерть, где бил ключ, где выходили в эфир. немцы Войсковые операции обычно проходят особенно гладко и чётко как раз тогда, когда с противником нет серьёзного боя. В бою сплошь и рядом трещат, ломаются, лопаются по швам самые скрупулёзнейшие разработанные планы. Возникают непредвиденные неожиданности, приходится импровизировать, менять что-то на ходу. Но теперь совсем другое дело. Неувесилительная прогулка, конечно, У противника имеется оружие, так что любой из участников прочёски рискует заполучить пулю. Зато 100 шансов из 100 за то, что всё пройдёт согласно разработанному плану. А это много значит и заведомо ведёт к успеху. Два взвода, четвёртый рота я оставил в городке, чтобы несли патрульную службу. Не стоило совсем уж оголять гарнизон. Случалось, что в неразберихе последних недель совершенно неожиданно объявлялись в наших тылах Искавшие дорогу к своим группы окруженцев малость посерьезнее прятавшихся по лесам кучек. Первая рота с присовокуплением по взводу из третьей и четвертой двигалась от заслона. Вторая, точно так же с двумя приданными взводами из тех же рот, от городка. Получилась довольно густая цепь. Ну а два взвода третьей как раз и сидели в грузовиках за моей спиной, чтобы при необходимости быстро перекрыть дорогу немцам, если они решат чесануть на равнину. Я посчитал, что таких сил для подвижного резерва вполне хватит. Немцев там вряд ли так уж много. Наbereсь их с роту наверняка решились было мануться на прорыв через заслон. К тому же главным моим козырем было то, чего у немцев в лесу заведомо не имелось мои бронетанковые силы. Равнёхонько половину их составляли эти три бронетранспортёра. Трофейные, конечно, тут нас немцы здорово обошли. У нас бронетранспортёры появились только после войны. А у немцев их с самого начала было множество, самых разных модификаций. Мои, пожалуй, принадлежали к лучшей. Однотипные полугусеничные, каждый рассчитан на перевозку 12 солдат, наше пехотное отделение полного состава. Вооружён крепко: 20-миллиметровая автоматическая пушка и два пулемёта. Вполне годились не только для того, чтобы доставить подкрепление на линию огня, но и поддержать атаку пехоты. Я уже невооружённым оптикой глазом видел вдали справа и слева ещё два моих броневика. Это уже были отечественного производства БА-64. Невелички с единственным пулемётом в открытой башенке, но скоростные и вёрткие, идеально подходящие для разведки. На взгляд непосвящённого они двигались вдоль опушки как-то странно. Временами останавливались ненадолго, потом перемещались метров на 100, затем манёвр повторялся. Свои-то знали, в чём смысл. Броневички держались в ногу с цепями пехоты. Стрелки стояли в башенках лицом к лесу и прекрасно видели крайних бойцов, шагавших вплотную вдоль кромки сосняка. Я тоже однажды видел их в бинокль, посмотрев вправо и влево, а больше за него браться не стал. Не было смысла, гораздо проще ориентироваться по броневичкам, насколько продвинулись цепи. Особого напряжения не чувствовалось. Не та ситуация, но все равно было чуточку напряжно. Известно же, хуже нет ждать да догонять. Мы сидели здесь больше часа. Цепи в соответствии с приказом двигались медленнее обычного пешехода. День выдался солнечный, безветренный. И сосновый лес с обширными вкраплениями ели и ничем не отличался от нашей сибирской тайги, чертовски на нее походил. Но все равно казался мне зловещим. Я знал, откуда это шло. Из-за того, что здесь погибли трое отличных ребят из Смерша. Когда Серёга назвал фамилии, оказалось, всех я давно и хорошо знал. Если бы не Линда, погибли бы разведчики, я в этом ничуть не сомневался. Я во второй раз поднял глазам бинокль, исключительно за тем, чтобы по шкале на одной из линз определить точно каково расстояние между броневиками, а значит и между цепями. «Триста метров? Двести? Сто? Ещё меньше?» «Немцы вот-вот должны увидеть наших, а наши, соответственно, их, и собаки уже должны их почуять». «Всё!» Отчётливо простучала длинная, чуть ли не на полдиска очередь из родимого Дегтярева. И почти сразу же, словно это стало неким сигналом, поднялась ожесточённая пальба. Для тренированного уха не было нужды что-то видеть, расклад и так был ясен. Прямо-таки заливались наши автоматы и ручники. Гораздо скупее огрызались шмайсеры. Все было понятно, как таблица умножения. С патронами у фрицев не густо. С собой они могли унести немного, разве что в поясных сумках для магазинов и за широкими голенищами сапог. Они любили и туда запихивать магазины. Наши, наоборот, по моему приказу набрали в Сидора изрядно дисков и рожков к автоматам и дегтярям. Кроме того, опять-таки, по моему приказу, через раз пускали длинные очереди поверх голов или в землю. Это и называется беспокоящий огонь. Столкнувшись с таким, любой солдат начинает не то, что чуточку нервничать. Чисто машинально политв ответ гораздо чаще и больше, чем необходимо. Так что пусть себе немцы жгут патроны по активней, быстрее израсходуют. Буквально через пару минут над лесом взлетели две зелёные ракеты, адресованные лично мне условный сигнал означавший, что все по-прежнему идет по плану. Фланги цепей, двигавшихся вдоль скальных отрогов, замкнулись и двинулись к месту перестрелки. Образовался-таки бредень, закрытый с трех сторон, и оставивший свободную четвертую, выход на равнину, где немцев кинься они туда гостеприимно, встретили бы восемь пулеметов моей бронетехники. Пушки-автоматки я б в ход не пускал, вот уж поистине палить из пушек по воробьям». По этой же причине я оставил в городке шестую единицу бронедивизиона. Опять-таки, трофейный шестиколесный пушечный броневик. Ни к чему здесь 20 миллиметров. Я приказал переместить бронетранспортеры на половину расстояния, отделявшего нас от леса. Теперь до крайних деревьев оставалось менее 200 метров. 64-е, разделенные теперь не более чем двумя десятками метров, тоже нацелили пулеметы на лес. Пальба продолжалась. Но теперь и её характер изменился. Наши по-прежнему не жалели патронов, а вот немцы и отвечали всё скупее, и становилось их опытному уху ясно всё меньше. А вскоре стало ясно, что немцам приходится совсем уж кисло. Их стрельба на фоне нашей выглядела теперь как убогая тявканье балонки по сравнению с бухающим лайм дюжины волколадов размером с телёнка. Кончались патроны у нибелунгов, огрызались скупыми очередями. И близился решающий момент. Все зависело от того, насколько они фанатичны и фанатичны ли вообще. Немец сорок пятого совсем не тот, что еще год назад. И дезертировал вовсю, и ручки поднимали не в пример чаще. Но все равно остались еще фанатики, способные расстреляв все патроны, зубами грызть. И вдруг, совершенно неожиданно, стрельба прекратилась. Сначала немецкая, потом наша. Протрещало ещё несколько наших очередей, но явно выпущенных в азарте людьми, ещё не остывшими от горячки боя. Такое часто бывает. И настала пронзительная, звенящая тишина. Над лесом залетела красная ракета. Ещё один условный сигнал. Прекрасно зная, что он означает, я вздохнул с облегчением. Всегда приятно, когда кончается бой, пусть даже такой не вполне серьёзный, как этот. И почти сразу же сидевший за нашими спинами мой радист громко доложил: "Товарищ командир, первый на связи". "Молодец, парень, службу знал". Оба мы с Чугунцовым были майорами, и, обратись он по званию, возникло бы лёгенькое недоразумение, а командиром тут был я один. Я обернулся к нему, и Чугунцов точно так же нетерпеливо обернулся к своему радисту. Раций у нас было богато, это не сорок первый год. Радист продолжал. Первые докладывают, немцы сдались. И тут же Смершевский радист доложил Чугунцову. Товарищ майор, Каштан передает, радиста взяли вполне годинку потребления. Серега род до ушей выругался. Длинно, затейливо, прямо-таки восхищенно. Я его прекрасно понимал, сам был рад радешене к такому обороту дела. Из всей этой укрывшейся в лесу гоп-компании нас обоих по-настоящему интересовал только радист. Нашлось бы о чём с ним поговорить, причём его показания были гораздо важнее для меня, чем для СМЕРШа. О радисте доложили почти что хором. Немцев к нам гонят. Ну, побачим, что там за хватки и ребятки. Сквозь зубы сказал Чугунцов. Минут через 10 они показались на равнине. бывший сверхчеловеки, подзабывший заветы дедушки Бисмарка и жестоко за это поплатившийся. Картина была знакомая, такому мы уже в Германии насмотрелись. Русиат тунком, высоко задрав руки, вид соответствующий классические окруженцы. Небритые, в мятых и испачканных землёй мундирах с прилипшими сосновыми и еловыми иголками. Ну, конечно, спали на голой земле, наломав лапника для подстилки. Я их машинально сосчитал. 14. Только двое в пилотках и один в каске, остальные с непокрытыми головами. И куда только подевались те самодовольные морды, что браво и весело катили по нашим дорогам летом 41-го? По бокам табуна быстрым шагом шло с полдюжины моих бойцов, и двое незнакомых мне крепких ребят с автоматами. Такое впечатление паши одного единственного конкретного немца. «Смершевцы, ясен пень, а немец, конечно...» «Вот он, Марко, не хренов!» Воскликнул Серега с нешуточным охотничьим азартом. «Ну, он у меня запоет, как птичка-зяблик». Действительно, за плечами у немца болталось, чувствительно поколачивая его по спине рация защитного цвета. Не бросил казенное имущество, аккуратист. Страдальчески мурщится, когда в очередной раз припечатывает между лопатками тяжелый короб рации». Но рысии стараясь не отставать от camarадов. Крови на нём не видно, и точно полностью готовку потреблению. Как и у бер летенант растрёпанный без фуражки, но целёхонький. Ах, вот кто это? Присмотрелся Серёга. Тирольские стрелки. Ну да, эти могли взять наших мужики серьёзные. И явно из недавних знакомцев. Ну уж это точно сказал я. Другим здесь и взяться не откуда. В самом деле мужики были серьезной и опасной, часть наподобие егерей. Набирали их в Тироле, где изрядно горы лесов, так что в свое время тамошние жители очень успешно вели партизанскую войну с Наполеоном. Среди тирольских стрелков хватало охотников и браконьеров, контрабандистов и другого привычного горам и чищобам народа. Вот только на голой равнине они особых преимуществ перед нашими не имели, и, продвигаясь в эти места... Мы вдобавок ко всему растрепали этот самый полк тирольских стрелков, откатившихся в беспорядке. Ясно, откуда эти гаврики здесь взялись. Большая часть уцелевших, перейдя по мосту, добралась до тех мест, где немцы сейчас лихорадочно налаживали оборону. А эти отстали, мы их обогнали, и они шмыгнули в лес. Частенько в Германии повторялось лето 41-го, только с точностью до да наоборот. Теперь уже мы, быстро продвигаясь на танках и автомашинах, Обгоняли отступавшего в беспорядке противника, попадавшего в большие и маленькие котлы. Вполне возможно, они рассчитывали уйти горами, но плохо знали здешнюю местность. Не имели карт и, должно быть, очень огорчились, обнаружив, что прилегающие к лесу скальные отроги непроходимы даже для тирольцев, если у них нет альпинистского снаряжения. А откуда оно у них? Вот и застряли. И если бы на них напоролась разведка... Из леса двумя ширингами выходили мои бойцы. Пленных сбили в кучку перед бронетранспортёрами. Мы с Чугунцовым вылезли из кузова. Быстрым шагом подошёл старший лейтенант Греков, командир первой роты. Он же первый согласно нашему нехитрому радиокоду. Явно чуточку взбудораженный, как часто бывает с людьми вышедшими из боя. Являл он собой полную противоположность своей фамилии. Курносы и веснущу щиты светловолосый Пинзяк. Козёрнул и стал докладывать по всем правилам. Их там с офицером было 29. 14 сдались в качестве импровизированного белого флага, выставив на сухой ветке чью-то грязную майку. Надеялись, что наши поймут правильно, что и произошло. Правда, уточнил греков сдались поганцы не раньше, чем расстреляли все патроны. Двенадцать наши положили, троих зацепило тяжело, так что с ними возится врач. Я, конечно, и это предусмотрел, за цепями шли врач и три фельдшера. Придется их стервецов на носилках тащить, как панов. Край муха я слышал, как слева примерно то же самое, и почти теми же словами докладывает Чугунцову плечистый белобрысый старлей, видимо, тот самый Каштан, правда, с учетом их специфики. Греков уже закончил, и, выслушав мой приказ, Отправился сажать свой роту на грузовике, а Белобрысы добавил ещё, что они никаких интересных бумаг у пленных не обнаружили. Пленных поделили не совсем по-братски. Как и следовало ожидать, радиста за одного обер-лейтенанта за гроба стал себе чугунцов, а вдобавок двух наугад выбранных, кто ближе оказался солдат, для контрольного допроса, пояснил он, хотя и вопросов и не задавал. Остальные 8 солдат достались мне. Верней Андреева, который наличествовал тут же сияя как новенький полтинник, кончилось его вынужденное безделье. Работы привалило на весь оставшийся день и два переваливших за полдень. Я против такого делижа и не думал протестовать, всё равно с результатами допросов смершвцев меня ознакомят как начальник дивизионной разведки пусть и временного. Главный лес был полностью очищен от немцев, и разведчикам на пути к заслону ничто больше не угрожает. Так что в городок я возвращался в распрекрасном настроении, быстро передавшемся васит ичковскую змечом, которая усугублялась ещё и тем, что наши потери оказались смело, можно сказать, несерьёзными. Два тяжело раненых и 11 ранены легко, а убитых нет вообще. По сравнению с нашими прошлыми делами, как называли бои в старину, право же пустяк. Вот только распрекрасное настроение мне чуточку подпортили четверо немцев. Смиренно дожидавшихся в прихожей гера-коменданта. Стоя, конечно, сидеть там было не на чем. В единственном кресле устроился часовой, никак не склонный уступать его немчуре. Трое почти старики. Всех относительно помоложе вымела под метелку тотальная мобилизация. И женщина лет сорока, которую я почему-то сразу мысленно окрестил кабачицей. Явно принаряжена в парадно-выходное. Глядят искательно, подобострастно. И все... чуть что, готову уверять, что они матёры антифашисты. Сколько мы уже встречали таких вот матёрых антифашистов, просто удивительно, что при таком их количестве фашисты продержались у власти аж 12 лет. Не хотелось сейчас с ними возиться, разбирать их скучные и мизерные просьбицы. Я с внушительным видом сказал: "Прошу прощения, сегодня среда, не приёмный день" и добавил магическое для немцев словечко: "Таков порядок". подействовало как крестное знамение на гуголевскую чёрту. Неприкоснове ля потянулись к выходу. А я подумал, что будучи молодым и начинающим бюрократом, допустил крупную ошибку. Нужно было сразу вывесить на дверях объявление на немецком насчёт приёмных дней, скажем, 3 в неделю. И приёмные часы установить скупо, чтобы меньше досаждали. Нужно будет срочно озаботиться. И примиком направился в комнату Линды. постучался. Она почти тут же откликнулась «Войдите!» По-русски, понятно, и так знала, что это кто-то из нас, и ее способности здесь ни при чем. Ну, какой немец осмелился бы болтаться по нашему домику и стучаться в двери? А часовой в прихожей? На что? Она сидела за столиком с какой-то книгой из библиотеки беглого доктора. На ней было другое платье вишневого цвета в белый горошек, нравившееся мне больше того серого, о чем Линда уже знала. «Серое — это уже я знал». Было раза в 2 подороже, но всё равно, по моему сугубому мнению, у него был какой-то чересчур уж козённый вид. И точно оказалось, Линда в нём ходила в основном на всякие институтские официальные мероприятия. Она встала, подошла, положила мне руки на плечи, поцеловала в губы, спокойно, без малейшей тревоги. Что? Совсем за меня не беспокоилась? спросил я шутливо. А зачем? Линда подняла брови, словно была удивлённа. Я и так знала, что с тобой ничего не случилось. Я умею. Она чуточку помрачнела. Вот когда разбомбили Колберг и погибла мать, меня это в поезде накрыло. В сердце будто иглу вонзили, на миг стало темно, слабость охватила и долго не проходила. Мы с ней давно были в сквернейших отношениях, но мать есть мать. И тут же чуточку повеселело. Зато я точно знаю, что отец жив. Только он такой в впечатлении, в плену. Вокруг него что-то вроде ограды, и он не может за неё выйти. Может, он написал через Красный крест, но у меня же теперь нет никаких адресов. Институт закрылся, а в Кольберге больше нет ни почты, ни почтальонов. Будешь пить кофе? Я только что сварила, когда увидела, как ты возвращаешься домой. С удовольствием, сказал я, присаживаясь за столик. И подумал, может, шутливо, а может и нет, но ну, убереги меня, Господи, от такой жены, которая изволит или видеть, знать на расстоянии, где я, что я, не исключено, и с кем я. Всё ведь кончилось благополучно, я так понимаю, сказала Линда, наливая мне кофе. От тебя радостью, как электричеством бьёт. Отлично кончилось, сказал я. Там был серьёзный народ, тирольские егеря, около 30. -ти. Половина сдалась, а половину... Ну, на то и война. Я помолчал и осторожно спросил. «Линда, а тебя нисколечко не напрягает, что там были немцы?» Она открыто глянула мне в глаза. «Нисколечко, Теодор. Это были не те немцы. Это были немцы, которые забыли, чему учил Бисмарк. И это именно они довели Германию до такого состояния. А я люблю Германию, и мне больно видеть, как она лежит в руинах». Я ей, разумеется, и не сказал, что тут присутствует определенная нелогичность. Ее родной отец, хотя и держался таких же взглядов и внушил их дочке с детства, как раз давненько уже пребывает среди не тех немцев. Нацистского орелика на кителе носит. Воюет исправно, хотя, похоже, отвоевался. Словно угадав мои мысли, хотя вот этого она точно не умела, Линда сказала... В конце концов, я не приносила никакой присяги, а значит, и нарушать было нечего. Знаешь, мне иногда трудновато жилось на свете. Ненавидела нации и ничего не могла сделать. Слышала, что есть какое-то подполье, но как туда попасть и зачем? Листовки украдкой клеить. Я видела, как-то одну на стене успела прочитать. Слова хорошие, правильные, но листовками войну не выиграешь. Будь на моем месте какой-нибудь особо упертый замполит, он наверняка закипел бы, как самовар. Долго упрекал бы Линду в идейной незрелости, поминал Тельмана, немецкие и советские республики и все такое прочее. Но только не я. Время от времени мы между своих с оглядочкой обсуждали примерно то же самое. Еще с 41-го года, когда, вопреки иным довоенным заверениям, доблестный немецкий пролетариат не перешел на нашу сторону и не сверг Гитлера с его бандой, вообще вел себя совершенно не так, как в изданном перед войной в серии «Библиотечка командира» Романе Шпанова «Первый удар». Куда только подевалось то, что так восхищало нас в нашу пионерскую юность. Колонны тельмановцев в юнгштурмовках, песня рота фана и все прочее. Германский пролетариат не восстал против нацистов. Немецкие и советские республики продержались считанные недели. Нет, где-то были настоящие, убежденные антифашисты. Я с несколькими общался в Германии. Но почему-то их оказалось очень уж мало. И крушить Гитлера пришлось нам с союзниками. Линда смешливо фыркнула. Знаешь, Теодор, я однажды все же один единственный раз побыла партизанкой. Правда. К нам в институт приехал выступать очень важный нацистский бонза из Министерства пропаганды. Такую ерунду нес, как все они... Ну вот. Когда он уезжал, я подошла к окну, посмотрела на его машину и испортила напрочь. Как они не бились завести его роскошный лимузин не сумели, и он уехал на одной из машин свиты. Взбешённость с третьего этажа было видно. Но только это по большому счёту комариный укус. И вот мне впервые в жизни представилась возможность сделать что-то серьёзное против них. Всё ведь было серьёзно, Теодор. Серьёзнее некуда, сказал я. Благодаря тебе остались живы девять отличных парней. И скажу по секрету, перед ними стояла крайне серьёзная задача. И приятные новости для тебя есть. Полностью готов план, как тебя легализовать, что ли. 100-процентные гарантии дать не могу, но шансы огромные, верно тебе говорю. Правда, Теодор? Её лицо сияло радостью. Я смог быть с тобой в каком-то совершенно легальном качестве. Постараюсь изо всех сил, сказал я и встал. А сейчас извини, дела служебные зовут. Должна понимать, офицерская дочка. Конечно, сказала она серьёзно. Конечно, иди, раз служба. Я сделал шаг от стола и остановился, вспомнив то, чему как-то и не придал значения сразу. Минутку у меня есть, сказал я. Линда, «Значит, ты еще умеешь и машину испортить. Вот так, взглядом, на расстоянии». «Ну да», – просто сказала Линда. «Знаешь, что самое занятное? Это очень старый наговор, неизвестно с каких времен, когда никаких машин и в помине не было. Бросишь его, и у кареты или телеги колеса перестают вертеться, и ничего кучер с этим не поделает. Оказалось, и против машин прекрасно действует. Потом его, конечно, можно снять». Она снова фыркнула. Но с машины того бонзы я всё сняла только на следующее утро. Они всю ночь возились при фонарях, искали поломку и ничего, конечно, не нашли. И с танком так можешь. Никогда не пробовала? А ведь было бы интересно. "Линда", сказал я. "Ты когда-нибудь мне расскажешь побольше обо всём этом? А я тебе расскажу, что у нас до сих пор в сибирской глуши встречается". правда встречается. Ага, сказал я. Так расскажешь? Конечно, Теодор. Она смотрела открыто с той ласковой покорностью, что всякий раз волновала кровь. Получается, ты у меня сейчас самый близкий человек. До чего она сейчас была очаровательна и желанна. Увы, не всегда можно давать волю своим желаниям, тем более на войне. Так что я улыбнулся ей и побыстрее вышел за всех сил, настраивая себя на деловой лад. Куда девать неожиданно свалившихся на голову восьмирых пленных, мы с капитаном Анджаровым не задумывались ни сколечко. Удиравшие немцы ничего не успевшие испортить в городке, оставили нам идеально подходящий для наших целей объект городской полицейский участок. Поскольку городок был райцентром, и участок здесь был солидным, В два этажа, с несколькими кабинетами для чиновников, приличных размеров полицейской дежуркой и камерами в полуподвале, способными, судя по количеству нар, гостеприимно приютить человек двадцать. Достался он нам в целости и сохранности. Все ключи камер на месте, даже парочка карабинов в оружейке осталась. Единственное, что прихватили с собой фрицы, удирая... Личные дела сотрудников, а вся остальная канцелярия осталась в полной неприкосновенности, как сказали обследовавшие здание Анджеров со смершевцем. А вот гараж на три машины оказался пуст. Судя по всему, при нашем наступлении они всем личным составом драпанули подальше от сложностей жизни. И приспособить его оказалось вроде бы не к чему. И он все эти дни простоял бесхозный, запертый своим собственным ключом. Мы лишь предварительно забрали карабины и патроны из оружейки и содрали все портреты нацистских вождей в купе с вывеской, украшенной орёликом со свастикой в когтях. И вот неожиданно пригодился. Ещё когда возвращались с равнины, я выделил Анджерову четырёх бойцов из разведвзвода на роль конвойной команды. А когда приехали в городок, отправил к нему одного из штабных песурчуков в стареньком, но работающем ундервулде. Этот песарчук уже не раз участвовал в допросах пленных. Так что дело знал. Стук этого Ундервуда я и услышал, едва вошёл в маленькую приёмную. Войдя в кабинет, увидел ещё одну давно знакомую по Германии картину. Сидевший перед анжеровым накрайке казённого стула рослый тирольский стрелок, белобрысый и конопатый, съёжился, словно стараясь стать меньше ростом и пожиже комплекцией, хотя мог бы, пожалуй, одной рукой сорокопятку катить. Смотрел искательно. Вдохновенно повествовал, как он на выборах в Рейхстаг трижды подряд голосовал за коммунистов, а потом не мог это делать по чисто техническим причинам. Проклятые нацисты запретили все партии, кроме собственной, а за одно голосование. Но в глубине души его, в глубине души он всегда оставался убеждённым коммунистом и страшно рад, что наконец-то попал к советским товарищам и больше не придётся воевать за проклятого Гитлера, которому, разумеется, капут и всё такое прочее. Анджеров слушал его с безучастно-терпеливым видом. Наслушался таких арий изрядно. Зато часовой у двери Лёха Шаболдаев из разведвзвода сразу видно величайшим усилием воли удерживал улыбку во весь рот, памятуя, что часовой должен оставаться невозмутимым. Ему-то такие душещипательные арии были в новинку. Я заметил, что Песарчук напечатал пару строчек, а потом перестал. Ну, конечно, не впервые вёл протоколы допросов. Записал имя, фамилию, номер части, ещё несколько деловых подробностей и прекрасно знал, что не стоит вносить в протоколу ту муть, которую одни насмешливо называли лирикой, другие увертюрой. А ещё я заметил на левом рукаве у тирольца бронзовый щиток, который немцы давали участникам боёв в Крыму. Зашёл за стол и встал рядом с Анджеровым, чтобы посмотреть, какие перья таскает эта птичка и что у неё за душой. Да уж симпатиих коммунистам на лицо. Иконостас внушительный. Железный крест второго класса, крест за боевые заслуги с мечами, медаль за зимнюю кампанию 41-42 года. Ага, посчастливилось унести ноги из-под Москвы и ничего себе не отморозить. Сами немцы промеж себя называли эту медалюшку медаль мороженого мяса. Знак за индивидуальные штурмовые атаки, золотой знак за штурмовые атаки. Его давали из-за участия в определенном числе боев, и немалом. Золотой знак за ранение, значит, ранен как минимум четыре раза. И в завершении Власовская медаль на ленточке, значит, и с этой сволочью где-то пересекался. Анжерову явно эти арии надоели, как любому на его месте. Обращаться с таким народом он давненько навострился, а потому вмиг, сменив без участия на самое что ни на есть яростную рожу, взревел. «Хватит мне тут вкручивать!» «Ты у нас такой не сотый даже! Может, у тебя и членский билет Компартии в голенище зашит? Если да, доставай! Если нет, прикажу вывести во двор и расстрелять к чертовой матери!» И мигнул Лехе. Тот, несомненно, была предварительная договоренность, громко лязгнул затвором автомата. А капитан Анжеров со столь же грозным лицом запустил долинющую матерную тираду. Он этому научился за войну. плетал и фразочки из швабского диалекта и из баварского, и, может быть, из тирольского. Немец съёжился на жёстком полицейском стуле, словно больной ёжик. Я смотрел на Анджерова с некоторым восхищением. Культурный ленинградский мальчик из интеллигентной семьи. Закончил престижный НИЯС. Родители надеялись, что сын станет крупным языковедом, но грянула война. Она с полушаря рядом огрубляет и культурных ленинградских мальчиков. Подействовало, конечно. Немец пугливо косясь на Лёху, стал заверять, что больше не будет, и всецело к услугам господина офицера. Чтобы закрепить успех, Анджеров объявил: "Пленных из его части у нас достаточно, так что никто не будет с ним носиться как с хрустальной вазой. Другие наверняка окажутся слова охотливей, и мозги пудрить, выставлять себя аматёрами антифашистами вряд ли станут". Этот ирольца похоже и добило. Он заискивающим тоном попросил сигаретку и получил немецкую юну. Кто бы тратил на эту такую публику трофейные французские? Сами мало. И дальше уже говорил исключительно по делу, отвечал на вопросы, иногда с лишними, совершенно неважными подробностями, что Анжеров всякий раз решительно пресекал. Разливался соловьем. Как я и предполагал с самого начала, история оказалась банальна. Мы их попросту обогнали на танках и автомашинах, отставших от того самого изрядно нами подрастрёпанного полка тирольских стрелков. Причём виновником того, что они угодили в столь унылое положение, оказался обер-лейтенант. Вместо того, чтобы в темпе уходить лесом параллельно нашим колоннам, в этом случае был бы нешуточный шанс добраться до своих. Этот Наполеон Доморощенный вбил себе в голову, что следует задержаться примерно посередине леса. На питце как следует наполнить фляги из ручья, а потом уходить горами, тирольцам и или нет. Кое-кто заикнулся было, что карты этих мест у них нет, но эти робкие возражения обер пресек в корне. Вот только как они не тыкались у отрогов, к вечеру выяснилось, что они на всем протяжении непроходимы даже для тирольцев. Только тогда обер-лейтенант, сделав вид, что ничего особенного не произошло, отдал приказ выходить лесом, но там уже стоял наш серьезный заслон. и Обер не решился прорываться с боем. Что за сокровищем досталось в командиры в лице Обера, выяснилось очень быстро. Пленный о нем отзывался в самых матерных выражениях, прям-таки с лютой злобой. И на сей раз, как мы с Анжеровым быстро поняли, нисколечко не врал. Оказалось, это ни с какого боку не строевик, а так называемый офицер пропаганды их роты. Мы уже сталкивались с этой разновидностью фауны, которую фашисты на последнем этапе войны стали массово запускать в войска. Довольно часто это были цивильные нацистские функционеры, удостоившиеся военного мундира и офицерских погон. В армии их ненавидели все, от офицеров до солдат. На передовую они старались не лезть, а тирались в безопасном от нее отдалении, зато зорко следили за моральным и политическим духом солдат, толкали идеологически правильные речи, Раздавали охапками агитационные брошюры, вынюхивали паникеров и пессимистов, не верящих в гений фюрера и победу Великой Германии. Усердно стучали на таковых, так что немало народу из-за них угодило в штрафную роту, а то и под расстрел. Одним словом, та еще сволочь всем свиньям свиньи. Двое его старых знакомых, еще по гражданке, как-то отвели его в сторонку, благо в Чищебе это было нетрудно проделать, и завели откровенный разговор. Не пристукнут ли украдкой своего великого стратега и не пройти ли сдаться русским? Дураку ясно, что война окончена. Вокруг дезертирства, разгром и беспорядочные отступления. Они здесь, гер-офицер, в моей камере, могут подтвердить. Вдобавок этот идиот приказал сидеть на одном месте, ведь только там есть вода. И оттуда же взывать по радио о помощи. Они-то, старые солдаты, отлично понимали, что никто их спасать не будет. И предупреждали Обера. что русские могут их в конце концов и заполенговать. На что Обер надменно ответил. Он не верит, что эти монгольские варвары способны освоить сложное искусство пеленгации, такое по плечу лишь высшей расе. И передачи продолжались. Тирольс честно признался. Оберы они не престукнули исключительно потому, что опасались непредсказуемых последствий. Всем троим заговорщикам было за 40. Многие они в этой жизни понимали и не сомневались, что старослужащие, примерные их ровесники, такую идею только поддержат. Новых их было раза в 2 меньше, чем стрелков из недавнего пополнения. А это был совсем другой народ. С апплики с мозгами набитыми тем, что им натолкал туда Гитлер югенд. Многие смотрели оперу в рот, тоже толдыча о неминуемой победе Германии благодаря чуду оружию, которое уже готово на секретных заводах. И вот-вот разнесет в пыли жидовско-монгольские орды и западных плутократов. Обнаружь они, что старики прикончили командира и собираются сдаться, кончилось бы кровью. Радиограммы? Об их содержании наш пленный ничего не знал, но по некоторым обмолвкам Обера и радиста предполагал, что речь шла о тех самых призывах о помощи. Раз только он слышал, как Обер велел радисту передать, что поблизости дозор обнаружил трех человек, Чёрт-е-как обмундированных чужаков, и велел их ликвидировать. Всё равно, судя по отсутствию погон у двоих, это были презренные дезертиры, ничего другого и не заслуживающие, а третий, судя по форме, вообще недочеловек славянин, тоже явный дезертир. Нет, наш тиролец никого из них не убивал, по крайней мере, так он клялся и божился. Он вообще стоял тогда в боевом охранении по Одаль и сменился, когда их уже закапывали. Разведка за пределами леса? Нет, никакой разведки они не вели. Очень уж близко от опушки проходил автобан, где постоянно ездили русские машины, могли и заметить. В конце концов, не было приказа вести разведку. Тиролец, хитро посверкивая глазками, добавил. Даже если такой приказ и пришел, обер-лейтенант выполнять его не стал, опасаясь за свою драгоценную шкуру. Мало ли отговорок в такой ситуации можно придумать. В общем, он пел, что «Твой Шаляпин». И я в который раз вспомнил тех редких пленных, что доводилось видеть летом 41-го. Да. Те были совсем другими. Самоуверенные, даже нахальные. Один рыжий фельдфебель Сапёр заявил даже: "Плен иногда неизбежность на войне". Господа офицеры, я с начала войны трижды был в плену: в Польше, во Франции, в Югославии. Не самый долгий длился 3 дня, так что и у вас не задержусь. Правда, когда ему объяснили, что он и в самом деле у нас не задержится, хотя и по совершенно другим причинам, и повели на расстрел. Рыжий, убедившись, что с ним не шутят, стал очень слова охотливым и быстро выложил то, что нас интересовало. Когда Анджоров закончил с терольцем, я уехал к себе. Не было смысла там больше оставаться, остальные будут рассказывать примерно то же самое. Всё, что мне требовалось, я узнал, а остальное узнаю от смершевцев.